Кроме этой компании он сам, Аргнист, да еще старый десятник Фрабар. Пятьдесят пятым в Гессаре был отец-эконом Ордена Звезды и Иеронимус, но его едва ли можно было причислить к защитникам. Монах сидел под замком, не переставая виртуозно ругаться. Фрабар пару раз подходил к железной двери, прикладывал ухо к металлу, и по лицу его расплывалось почти что блаженство.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 но на подобное у его людей уже не хватало сил. Один из мужичков-обозников пытался сбежать, но Фрабар оказался на чеку и поймал беглеца, когда тот с небольшой котомкой, где оказались кое-какое крепостное добро поменьше да подороже, уже спускался по веревке со стены. По всем писанным и неписанным воинским законам за подобное полагалась смерть, но Аргнес только рукой махнул.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 И все же нельзя было сказать, что старый сотник зря терял время. Мало-помалу из сопливых, вечных, нычущих новобранцев выделялись те, кто готов был сражаться. Таких оказалось мало, раз-два и обчелся, но главное, они появились. И Аргнист сумел сколотить себе избранный десяток. На остальных он просто махнул рукой. «Придет время, самим придется показывать, какие они есть воины». Они сумеют, значит, их судьба такая. Одним жить, другим умирать. Человек сам свою судьбу выбирает. Первый воинский закон — не связывайся с тем, кто на тот свет к хедену-милостивцу раньше срока собрался. И его не спасешь, и сам погибнешь. Жестоко, а то нет. Да только в войске, в настоящем войске, иначе нельзя. Не получается, не выходит.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 «Службу спрашивай, с того только, кто ее толком исполнить может?» Мром наморщил лоб от усердия. «Каких же не было? Хоботяры были, броненосцы, брюхоеды тоже, главопасти. От стенолома в земли не видно. Нет, отец, командир, все, какие только есть, все пожаловали». «Значит, всерьез за дело взялись», — заметил сотник. «Что ж, нечего столбами стоять».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 Начал Аргнист свою короткую речь. «На нас прет Орда, и, судя по тому, сколько ее здесь, драки будет жестокой. Помощи нам ждать неоткуда. А только знайте, за нами весь Галинский край. Потому лучше нам всем здесь остаться, да не видеть, что Орда на юге учинит, коли прорвется. А значит, стоять крепко. Кто струсит, побежит, своей рукой уложу». потому как один трус всех остальных Кракоту-милостивцу раньше времени отправить может. Все, на стены!» Приказ поспел как раз вовремя. На противоположном берегу затрещали кусты. Немало не прячась, Орда гордо и нагло выходила во всей своей красе на северный берег Гордрага. Даже видавший виды Аргнист присвистнул про себя от этого внушительного зрелища.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 Нигде не было видно ни одного просвета. Как там говорили мудрые отцы капитулярии, мол, Гасар окажется много восточнее главного удара. Но если то, что Аргнист видит перед собой сейчас, не есть главный удар... Чуя близость врага, заржал во дворе верный Лакран. На миг Аргнист до хруста сжал зубы. «Эх, мужики, мужики!»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 так, чтобы видела как можно больше народу. Шутить он не собирался. «Стой!» — гаркнул злосчастному трусу сотник, однако беглец даже не повернул головы. Аргнист нажал на спуск. Арбалет звонко щелкнул, и парень с воем покатился в пыль. Из бедра торчал хвост тяжелого железного болта. «Эй, всем все ясно!»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 Давайте же там засранцы! — взревел Аргист словно вновь оказавшись во главе своей сотни на смертном поле в ожидании неминуемой атаки баронской конницы. Пробар повторил приказ. Мром ударом Эфеса выбил удерживавший противовес Клин и сложная механика Аргнеста пришла в движение. Это было нечто вроде кистеня.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 Одновременно пришел в действие и второй такой же кистень на другом краю северной стены форта. В сплошном ковре чудовищ Орды появилась еще одна проплешина. Однако ее, как и первую, тотчас же затянула Тварей было слишком много. Аргнис столько и мог, что вздохнуть. «Эх, защитника бы сюда!»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 Передовые шеренги стеноломов достигли южного берега изрядно прореженными, и жуки тотчас занялись привычным делом — подрывать стены и строить живые приметы к бойницам. Аргнист бросился к ближайшему котлу со смолой, щедро зачерпнул ковшом и с облегчающим душу под ругательством выплеснул кипящую жидкость на вершину быстрорастущего растущего синевато-стального треугольника. Шипение, треск ощутимо запахло паленым, пирамида тотчас развалилась, дохлые жуки и точно кузнечные заготовки крицы покатились обратно к руслу Гордрага. Вновь ударили кистини, оставляя широкие кровавые прорехи в рядах штурмующих.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 Четвертым ударом старый сотник отправил в небытие шуструю главопасть, первой взбежавшую по живому примету, себе на погибель. Рядом оказался кто-то из молодых, превзвизгнул, не поймешь, то ли от страха, то ли от натуги, и выплеснул полную баклагу кипящей смолы. Пирамида распалась, а органист смог оглядеться.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 «Щиты поднять! Уходим! Монаха выпустить не забудьте!» Обрекать брата Иеронимуса на страшную участь быть сожранным Дикой Ордой Аргнест никак не хотел. Его словно бы и не слышали. Молодые воины продолжали крутить вороты с каким-то зверским остервенением. Прабару пришлось силой оттаскивать их от канатов. «Не слышали, олухи, что сотник сказал?»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 Должна была политься внутрь Гессара неудержимая волна атакующей Орды. Аргнист остолбенел. Эти мальчишки, эти сопляки, из которых он только-только начал выковывать настоящих вояк, все они всерьез собирались умереть здесь. Геройство, конечно, похвально. Но если врага столько, что он стопчет твой заслон, даже не заметив этого,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 Я не знал, куда идти. Люди жили далеко на юге, но туда я всегда успею. Я хотел побольше узнать об этих краях, тем более, что во всех врагах здесь недостатка не ощущалось. Да, это оказались те самые создания, чей зародышевый прут из раскаленной лавы я обратил в ничто, когда жадно пил из потока силы в крошечной подземной коморке, Там, возле стертого, ныне с земли холма демонов. Только теперь их стало гораздо больше. Сперва я удивился, это же огненные создания. Для их бытия нужен холод, а сейчас теплое, можно сказать, жаркое лето. Здесь же ими буквально кишели все леса. Правда, кишели не совсем верно.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 утрачивая легкомысленную голубизну и обретая мой исконный цвет — черный. Подбородок становился более массивным. Скулы утрачивали мягкость очертаний. Рот вновь стал похожий на оставленный мечом разруб. Плечи разворачивались, становясь шире и наливаясь силой. Руки тоже бугрились мускулами, ладони сделали шире и куда сильнее.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 И стоит мне только произнести про себя по буквам это имя, как в голове словно взрывается целый пучок вспарывающих небом молний. Аргнист. Да, я спас его. И... и сейчас он в страшной опасности. Я словно наяву увидел невысокую красно-кирпичную стену какой-то крепости, доверху облепленную разнообразными тварями Орды. Живые пирамиды из синепанцирных жуков служили дорогой чудовищем покрупнее, вплоть до настоящих гигантов. И там, наверху стены, шла отчаянная схватка. Я вновь увидел спасенного мной человека, ловко отмахивавшегося мечом от наседавших на него тварей. А рядом дрались несколько совсем молодых парней, кое-как неумело ворочавших клинками.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 Подходили хоботяры, ударная сила. Старый сотник бросил быстрый взгляд на своих мальчишек, не переставая вовсю работать мечом. «Плохо дело. Этот ранен, этот еле на ногах держится. Все, стены уже не удержать». Аргнист совсем было собрался командовать отход, когда на поле боя что-то внезапно и неуловимо изменилось.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 услыхал Аргнист потрясенный шепот Фрабара. — Да кто же это такой? Уж не сам ли Кеддин справедливый услышал наши молитвы? Аргнист только покачал головой. Что он мог ответить? Кое-кто из его новобранцев уже упал на колени, простирая руки к сражавшемуся на том берегу туманному воину. А тому, как видно, надоела мясницкая работа. Темные волны Орды внезапно прошили три коротких голубых взблеска, каждый из которых оставлял на своем пути настоящую просеку, выжженную в бесконечных шеренгах. Вокруг воинов вздулся трепещущий алый плащ, и все, что касалось этого страшного покрова, тотчас же обращалось в пепел. Орду это не остановило.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 Сначала очистился южный берег Гордрага, потом мало-помалу начал пустеть северный. И оттуда с полуночи уже не валили все новые и новые сонмы. Внезапно все прекратилось. Уцелевшие ордынские твари отхлынули от кровавого кургана, что вырос почти втрое выше крепостных стен форта, наполовину запрудив реку.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 и мучительно отыскивающая ответ на какой-то очень важный вопрос. Призрачная фигура вдруг начала меняться. Она уменьшилась до обычного человеческого роста. Сквозь пелену тумана внезапно проступила одежда. Черты лица различить было невозможно, однако Аргнист внезапно напрягся и весь побелел. «И один заступник», — прошептал он, — торопливо очерчивая правой рукой охранный знак, намертво вбитый в память еще храмовниками. Вид у хуторянина был такой, словно он внезапно увидел перед собой выход со стого света. Воин на левом берегу поднял руку, словно прощаясь, и медленно зашагал прочь, спускаясь с отвратительной груды осклизлых от крови и выпущенных потрохов.